Глава 12 Не знаю, что за зверей принес Марк, не стала уточнять, чтобы не травмировать Степашку, но шашлык из них оказался невероятно вкусным. Довольны были все, особенно Костик. Продуманный муженек, поев, позволил облизать свои руки и лицо, от которых пахло мясом, принцу, за что щедро поделился с псом своей порцией. Сыпь в этих местах побледнела, а потом и вовсе прошла. Костя повеселел и уже в более благостном расположении духа отправился вслед за оборотнями в город. В этот раз сын нанес на себя обернувшийся Оливер. Ведро схватил Кевин, а Марк любезно отвечал на наши супругам вопросы. «Как я поняла, сейчас мы идём в город Фирс» что находится в центре страны. Собственно, там и жили наши сопровождающие, когда не были заняты патрулированием территории. И Марк предложил нам остановиться в его доме, пока мы будем дожидаться появления кого-нибудь из драконов. «А мы вас не стесним?» – заволновалась я. «Ваша жена не будет против?» «Нет, что вы, Сайлана. Во-первых, я не женат. А во-вторых, едва мы вас проводим, сразу уйдем». «Кайлу не терпится помочь нашим собратьям, пострадавшим во время стычек с демонами. Раз уж сейчас, благодаря вашей щедрости, у нас есть такая возможность». «Да, щедрости», — скривился Костик и как бы между делом поинтересовался. «Небось, водичка-то не дешевая? «Вы хотите плату за нее? спросил Марк, кинув непонятный взгляд на мужа. «Да, не отказался бы», — хмыкнул Костик. Спокойся, не выдержав, осадила супруга. «Я уже подарила воду, и денег мы за нее не примем. Не слушайте его, Марк». «Но моя половина...» — попытался возразить муженек. «А свою половину ты разлил, когда от Кайла на дереве прятался. Так что осталась только моя. И своей я распорядилась, как посчитала нужным». «Ну и дура! Тьфу!» — плюнул Костик и ушел вперёд. Я тяжело вздохнула, посмотрев ему вслед, в очередной раз задаваясь вопросом. «И как же меня угораздило с таким связаться?» «Вы уверены?» — уточнил у меня оборотень. насчет денег. К сожалению, мы не сможем много предложить, но наши женщины не пожалели бы никаких сокровищ за эту воду, а аптекари так и вовсе бы с руками ее оторвали». «Конечно, уверена», — мягко улыбнулась я. «Вы же сами сказали, что это озеро редко кому попадается». И только оно способно помочь мужчинам, чьи судьбы были разрушены. Какие тут могут быть деньги? Единственное, если честно, эффект совершенства на примере своей семьи я не заметила. Может, еще не пришло время. Пожал плечами Марк. Возможно. Я не стала спорить. Скажите, а долго нам придется ждать дракона? Нет, Сая, не думаю. Периодически кто-то из них облетает города, проверяя, все ли спокойно. Как увидите в небе большой объект, идите на центральную площадь. Обычно там они выслушивают тех, кому нужна помощь, и разрешают конфликты». «Разрешают конфликты?» – удивилась я. «Да. Лорды-драконы способны заглядывать в души существ, видеть их суть. Поэтому к ним часто обращаются в случае споров. Какие любопытные существа. Что же, подождем нашей встречи. Главное, чтобы помогли». «Стены города мы увидели уже поздним вечером. Оборотни провели нас через ворота, представив стражникам, как своих гостей, и проводили до маленького одноэтажного домика на окраине. Устраивайтесь с удобством, Сая, не стесняйтесь», сказал Марк после того, как показал и объяснил устройство дома. «Всем, что найдете, можете пользоваться. В подвале есть запас продуктов, а в спальне, в сундуках, немного ткани». «Если пожелаете, можете сшить себе платье. У нас женщинам не принято носить брюки». «Спасибо, Таймарк. Пожалуй, я так и сделаю». От души поблагодарила мужчину. «Тогда до свидания. Не знаю, сколько мы будем отсутствовать, но надеюсь еще с вами встретиться». «Я тоже на это надеюсь», — призналась я и попрощалась с оборотнями. «Спасибо, что покатали. Вы классные». Вставил свое слово Степашка, а муж лишь вяло махнул своим недавним спутником и проследовал вглубь дома. Внутри домик оказался не таким уж и маленьким. Здесь было две комнаты и кухня. В одну из комнат, в дальнюю, я, тщательно отмыв, сразу уложила спать сына и сама, приняв душ, вскоре присоединилась к нему. Утро меня встретило звонким смехом, лаем, топотом ног и ворчанием мужа, прямо как дома. В первую минуту я уж было решила, что наше попадание мне приснилось. Но потом открыла глаза, увидела чужую комнату, сундуки вместо шкафов и поняла, что все на самом деле. «Гадский Костик, сегодня же устрою тебе допрос с пристрастием». Но сперва необходимо накормить сына, а то мой зайчик совсем оголодал за последние два дня. Встав, сходила в местный санузел, представленный стулом с дыркой, очищающимся самостоятельно после закрытия крышки, и кругом на полу, на который, если встать, сверху лилась вода. Температура регулировалась надавливанием ног. Если нажать на правый край круга, шла горячая, левой – холодная. Занятная штуковина, Степашка вчера тоже оценил. Местная кухня тоже была весьма необычна. Помимо стола и стульев, здесь находилась громоздкая конструкция, похожая на русскую печь, только разгоралась она не с помощью дров, а путем нажатия на выступающий камень. «А как регулировать огонь? Где брать воду? В чем готовить?» «Мама, скола будем кушать!» Прибежал мой мальчик, заслышав грохот посуды, которую я все же нашла и растерянно перебирала. «Скоро!» – уверенно ответила я, задумчиво почесала затылок и, закатав рукава, отправилась исследовать местные продукты. Разве может женщину остановить незнакомая техника, если ее ребенок голоден? Да никогда. А неизвестные продукты? Тоже нет. Главное найти хорошего дегустатора. К счастью, у меня такой есть.